Мой бедный отец ничего по этому поводу не делал. Он просто избегал этой темы, отказывался от её обсуждения. Мой же богатый папа советовал мне думать так, как думают техасцы. Мне нравятся техасы и его жители, часто говорил он. В Техасе всё имеет больший масштаб. Когда техасы выигрывают, они выигрывают по-крупному. Когда они проигрывают, это производит впечатление.